Глава 36. Макар. Он пытался. Андрей не решается озвучить. Наверняка уже жалеет, что рот открыл. В голове рождается предположение, но я запрещаю себе думать, что он прикасался к ней своими погаными руками. Что он пытался сделать? Слово пытался в данном случае совсем не успокаивает. Мысленно я уже Заливаю его кровью пространство вокруг себя. «Изнасиловать!» Выдыхает, спотыкаясь на каждой букве. А меня накрывает перед глазами бордово-кровавая пелена. Я хочу видеть, как он подыхает. Не помню, как сбросил вызов. Не помню, что заходил в раздевалку и бросил команде, что возвращаясь в Москву. В голове каждую секунду взрывается мысль. что золотинка там одна. Я обязан быть рядом, спрятать в своих объятиях, успокоить. Она не должна бояться жить, не должна бояться таких мразей, как таракан. Не допущу, чтобы с ней еще раз случилось что-то плохое. Мне головой о стену хочется биться, потому что допустил такой поворот событий. Не досмотрел, не уберег. Желать женщину недостаточно. Она должна быть счастлива рядом с тобой, находиться в безопасности, жить в достатке. Мучимся на своих ошибках. Эту ошибку усвою на всю жизнь. Эта ошибка, как острый кинжал, вскрыла мне внутри вены, захлебываюсь своей кровью, потому что какой-то урод посмел сделать ей больно, а я корчусь в агонии, дохну от чувства вины. «Ты куда собрался?» Следом за мной в номер врывается Демьян. Рычит агрессивно. «В Москву. Я в бешенстве, дико зол. Но не на него. Не хочу драться с братом, но если он встанет на пути, я сорвусь. Ты чего творишь? Тим сейчас на ринге!» Орёт он. «До «Да меня доходит, что я бросил друга, но я не могу остаться. Тимур поймет. Таракан избил Злату». Пытался ее изнасиловать. Сквозь зубы цежу, В горло будто песка насыпали. Стоило это произнести, и меня сильнее накрыло. Все тело будто ледяными иголками утыкано. Я его не чувствую, только боль ощущаю. Ее боль. Обхватывая пятерней затылок, Демьян ругается. Его лицо меняется на глазах. Я продолжаю кидать в сумку вещи и документы. Демьян, словно тигр, мечется по номеру. «Закажи мне билет. Ты остаешься здесь», — резко выдает брат. «Ты охренел?» — Встаю в позу. «Охренел?» — кидается ко мне, хватает за грудки. «За решетку решил отправиться?» — орет он. «Мы с отцом тебя не удержим, если ты так рвешься». Забыл, что Турчинов с пацанами в больнице? Грохнешь таракана? Они вновь подадут заявление, чтобы добавить к твоему сроку пару лет. Я еду в Москву, отбивая его руки. Если придется, я тебя в больницу отправлю, но в Москву ты не вернешься, пока не успокоишься. Я не хочу, чтобы мой брат сел. Этот уебок поднял руку на мою девочку. Я в шаге от того, чтобы ударить брата. Думаешь, я его через неделю или месяц прощу? Я сам с ним разберусь, а ты прилетишь, когда успокоишься. У тебя через два часа бой. Привожу неопровержимый аргумент. Снимусь по травме. Не задумываясь, брат отказывается от своей мечты. Я бы тоже так поступил ради него, но сейчас жертва неуместна. Ты останешься с Тимуром, прилетишь послезавтра. Я буду держать тебя в курсе. О твоей девочке позабочусь. Глядя мне в глаза, говорит, как произносят клятву. Ей не нужно видеть тебя в таком состоянии. Ты сейчас натворишь дел, Макар. Послушай меня, я тебя прошу. Демьян, не проси. Ты его покалечишь или убьешь, Макар? Отцу не понравится, что из-за девчонки ты слетаешь с катушек. Он может быть жестоким, когда дело касается нас. Я ее не оставлю. От ора вены на лице раздувает. «Я не прошу тебя ее оставлять», — хватает ладонью за затылок, фиксирует наши взгляды. «Я разберусь с тараканом, слово даю, но ты в это не лезешь». «Захочешь отомстить через полгода или год? Я слова не скажу, но не сейчас, Макар. Твоя голова должна быть холодной». «Ты не понимаешь». «Да, я не понимаю». Не понимаю, как можно так сходить с ума по девчонке, но если у моего брата едет крыша, моя обязанность тебя прикрыть. Доверься, брат, я не подведу. Старается до меня достучаться. Сжимает крепкой рукой затылок с такой силой, что тот готов треснуть. Позабочусь о твоей девочке, как никогда и ни о ком не заботился. Я не подведу тебя. Останься с Тимуром, хоть один из нас должен вернуться с золотом. Он рванет за нами и похерит свою карьеру. Ты ее тоже сейчас просираешь, Дема. Я уже вырос, меня не нужно защищать. Ты для меня всегда останешься младшим. Рука на затылке ослабевает. Он резко притягивает к себе, хлопает со всей дури по спине два раза. Братские объятия, мля. Я не подведу, Макар. Я не успокоился. Пламя злости внутри не ослабевает. Брат прав. Я не пощажу. Уничтожу гниду. Но я не могу позволить себе оставить златку. Она моя ответственность, которую я готов на себя возложить на всю оставшуюся жизнь. Походу я встрял в нее по самую макушку. Никому не отдам свою золотинку. Мне не нужны медали, золото. Я нашел свою награду. Девочку, которую люблю. Пора уже признать. Ладно. Просыпается голос разума. Но послезавтра я буду в Москве.